Но история с кредитом была не оригинальна, поскольку все партийные руководители на местах пытались выбить в Москве средства для своих регионов. Главное же, здесь больше был виноват не Берия, а Ежовский собутыльник Марьясин. Идти со всем этим к Сталину было бы просто несерьезно. Дружбу с оппозиционерами Шляпниковым, Пятаковым и Марьясиным Ежову как раз и вменили в вину после ареста на следствии. Что же касается случая с Сефом, то спичрайтеры были, если не у всех, то у многих партийных руководителей. Книга Берия, судя по всему, была продуктом коллективного творчества. В наследстве в 1953 году Лаврентия Павловича обвинили в плагиате уже по отношению к бывшему заведующим отделом агитации Закавказского крайкома Эрику Бедии. В 36 эпизод с книгой по истории большевистских организаций в Закавказье закончился для Берии без каких-либо последствий. 22 октября 1936 года член партколлегии КПК по Закавказью Горячев докладывал главе КПК Ежову. Согласно решению бюро Закрайкома ВКПБ от 29.08.36 года, Парк коллеги КПК при ЦК ВКПБ по Закавказью разбирает дело Сефа Семёна Ефимовича, члена КПБ с 1919 года, и его жены Янушевской Людмилы Павловны, члена КПБ по обвинению их в антипартийной болтовне, выражавшейся в том, что в разговоре с бывшим инструктом Орпо ВКПБ товарищ Штернберг на департарк «Минуса золота» член ВКПБ с 1919 года Янушевская и Сеф заявили, что книга товарища Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье является работой Сефа. В своем заявлении в партколлегию по Закавказью товарищ Штернберг утверждает, что Янушевская, будучи в Москве, в беседе с членом КПБ с 1918 года, Тались Рейской МЯ за китайским сектором Ленинской школы при комментарне в Москве. Также сказала, что книга этого Сибири это разработка СЕФа. В этом же заявлении Тались Штернберг сообщает, что об этих разговорах ею было подано заявление на ваше имя в апреле и марте 1936 года и поставила об этом в известность инструктора Орпо Цкано КПБ. «Товарищ Шацкую. На наш запрос товарищ Шацкая сообщил бы, что товарищ Штернберг действительно поставил ее в известность об этой антипартийной болтовне, которую Штернберг вели Сев и Янушевская». Штернберг же в заявлении на имя партколлегии по Закавказье указывает, что эту болтовню с ней вела только Янушевская. Сообщая о вышеизложенном, прошу поручить опросить товарищей Райскую-Шацкую, уточнив, кто вел эту болтовню с Штернберг – Сев или Янушевская, и протоколы опроса обеих вместе с заявлением Штернберг на ваше имя, поданное в марте и апреле 1936 года. Шадский в свою очередь написал заявление на имя члена партколлегии по Закавказьью Кудрявцева. По твоей просьбе сообщаю всё, что знаю о разговоре товарищей Сефа и Штернбергена сжевской и Штернберг. В марте или апреле этого года ко мне на работу в ЦК зашли товарищ Штернберг, член ВКПБ, бывший инструктор орпо ЦК ВКПБ, и в разговоре заявила мне, что считает возмутительным разговор Янушевской с Сев о том, что книгу товарища Берии будто бы готовил Сев. Тут же Штернберг сказала, что Сев бывший оппозиционер. Я лично товарища Сефа не знаю и никогда его не видела. Я посоветовала товарищ Штернберг написать об этом за крайком, и будучи сама в Тэфлисе, вспомнила свой разговор с Штернберг и спросила тебя, получено ли какое-нибудь заявление крайкомам. Ты ответил отрицательно, а затем через несколько дней после моего возвращения в Москву получила от тебя телеграмму с извещением, что Севка категорически всё отрицает, и ты просишь меня написать, что я и делаю. Ранее секретарь за Кавказской контрольной комиссии Кудрявцев направил письмо в особый сектор ЦК ВКПБ И. Шапира, который был по совместтельству помощником Ежова. По сообщению товарищ Шацка, инструктора Орпо ЦК ВКПБ, в апреле 36 года бывший работник ЦК ВКПБ товарищ Штербинг было подано вам заявление об антипартийной болтовне работника Зак. Парт. Организации товарища Сефа по поводу книги товарища Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. В связи с расследованием этого дела Зак. Крайкомом ВКПБ прошу вас, если можно, прислать копию заявления товарища Штенберга, так в документе, или сообщить результаты заявления товарища Штенберга. На этом письме Ершов 16 августа наложил резолюцию: "дать материал мне". И первое заявление Штернберг, датированное 10 апреля 1936 года, вот час нашлось. Оно гласило: считаю необходимым довести до вашего сведения следующее. Будучи в командировке в Тевлисе при встрече с Янушевской Л, членом партии, женой сефа, последняя мне заявила при разговоре о докладе: в книге товарища Берии, что этот доклад товарищ Берия является результатом работы СЭФа. И дальше после этого уже в Москве при разговоре с товарищ Райской, членом ВКПБ, я узнала, что Янушевская и товарищ Райский говорили, что доклад товарища Берии является результатом трудов СЭФа. Сев был СР, активный участник контрреволюционной троцкистско-зиновьевской группы в 1926 году в Ленинграде, сослан из Ленинграда в 1926 году. Яношевская Л жена его также была в этой контрреволюционной группе и также выслана из Ленинграда в 1926 году. Сейчас эти люди, которые активно боролись против нашей партии, распространяют клевету, что он Сев освещает историю нашей партии и одной из организаций, выращенной непосредственно товарищем Сталиным. Считаю, что Сев, сохранивший себя в рядах нашей партии до настоящего времени, продолжает свою гнусную работу и клевещет над одного из учеников товарища Сталина, товарища Бели. Полагаю, что эта клевета имеет организованный характер, так как я одна имела возможность слышать эту клевету из двух источников.